В дверь тихонько стукнули. Все куда-то провалилось, стало так тихо, что он явственно услышал горячий шепот. «Когда буду умирать, сделай последнее доброе дело. Не зови врачей. Дай помереть спокойно». Дед еще хотел что-то добавить, но, махнув рукой, исчез, как только в комнате появилась хрупкая блондинка в голубом халате медицинской сестры. Одной рукой отбрасывая волосы со лба, другой она потянулась к шторам. Он простонал от нестерпимо яркого света, жадно просочившегося в комнату. Медсестра вновь торопливо задернула штору и, пробормотав извинений, зажгла подсветку, бросающую с пола мягкий ровный свет. Он ощутил прохладное стекло у губ и нечто твердое, что она просила проглотить. «Таблетка», — отреагировал мозг, — и он, послушно проглотив ее, впал в забытие.